Издательский «Дом Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Джон Голсорси. «Лебединая песня» Перевод Марии Ларие Из вещества того же, как и сон, мы сотканы, и жизнь на сон похожа, и наша жизнь лишь сном окружена. Шекспир. Буря. Часть первая. Глава первая. Зарождение столовой В современном обществе быстрая смена лиц и сенсаций создает своего рода провалы в памяти. И к весне 1926 года стычка между Флер Монт и Марджери Феррор была почти забыта. Флер, впрочем, и не поощряла мнемонических способностей общества, так как после своего кругосветного путешествия она заинтересовалась империей. А это так устарело, что таило в себе ароматы волнения новизны и в какой-то мере гарантировало от подозрений в личной заинтересованности. В биметаллической гостиной сталкивались теперь жители колоний, американцы, студенты из Индии, люди, в которых никто не усмотрел бы львов, и которых флер находила очень интересными, особенно индийских студентов, таких гибких и загадочных, что она никак не могла разобрать, она ли использует их или они ее. Поняв, что фагортизму уготовлен весьма тернистый путь, она уже давно подыскивала Майклу новую тему для выступления в парламенте. И теперь, вооруженная своим знанием Индии, где провела 6 недель, она полагала, что нашла ее. Пусть Майкл ратует за свободный въезд индийцев в Кению. Из разговоров с индийскими студентами. Она усвоила, что невозможно следовать по какому-либо пути, не зная, куда он ведет. Эти молодые люди были, правда, непонятны и непрактичны, скрытны и склонны к созерцанию. Но, во всяком случае, они, очевидно, считали, что отдельные молекулы организма значат меньше, чем весь организм, что они сами значат меньше, чем Индия. Флер, казалось, натолкнулась на истинную веру. «Переживание для нее новое и увлекательное». Она сообщила об этом Майклу. «Все это очень хорошо», — ответил он. «Но наши индийские друзья во имя своей веры не провели четырех лет в окопах или в постоянном страхе, как бы не попасть туда. Иначе у них не было бы чувства, что все это так уж важно. И захотели бы, может быть, поучаствовать, да нервы бы притупились». В этом-то и есть смысл войны для всех нас, европейцев, кто побывал на фронте. Вера от этого не менее интересна, сухо сказала Флер. Знаешь ли, дорогая, проповедники громят нас за отсутствие убеждений, но можно ли сохранить веру в высшую силу, если она до того, черт возьми, взбалмошна, что миллионами гонят людей в мясорубку? Поверь мне, времена Виктории породили у огромного количества людей, Очень дешевую и легкую веру, и сейчас в точно таком же положении находятся наши друзья-индийцы их Индия с места не сдвинулась со времени восстания, да и тогда возмущение было только на поверхности, так что не стоит, пожалуй, принимать их всерьез. Я и не принимаю, но мне нравится, как они верят в свое служение Индии. И на его улыбку Флер нахмурилась, прочтя его мысль, что она только обогащает свою коллекцию. Ее свекр, в свое время серьезно занимавшийся Востоком, удивленно вскинул брови, узнав об этих новых знакомствах. «Мой самый старый друг — судья в Индии», — сказал он ей 1 мая. «Он провел там сорок лет. Через два года после отъезда он писал мне, что начинает разбираться в характере индийцев». Через десять лет он писал, что совсем в нем разобрался. «Вчера я получил от него письмо. Пишет, что после сорока лет он ничего о них не знает. А они столько же знают о нас. Восток и Запад — разное кровообращение». «И за сорок лет кровообращение вашего друга не изменилось?» «Не на йоту», — ответил сэр Лоренс. «Для этого нужно сорок поколений». Налейте мне, дорогая, еще чашечку вашего восхитительного турецкого кофе. Что говорит Майкл о генеральной стачке? Что правительство шагу не ступит, пока совет тред- юнионов не возьмет назад свои требования. Вот видите ли, если б не английское кровообращение, заварилась бы хорошая каша, как сказал бы старый Форсайт. Майкл держит сторону горняков. Я тоже, моя милая, горники милейший народ, но, к сожалению, над ними проклятием тяготеют их вожди. Тоже можно сказать и о шахта-владельцах уж эти мне вожди, чего они только не натворят, пока не сорвутся. С этим углем не оберешься забот, и грязь от него, и копать и до пожара недалеко. Веселого мало. Ну, до свидания. «Поцелуйте Кита, да передайте Майклу, пусть глядит в оба». Именно это Майкл и старался делать. Когда вспыхнула Великая война, он, хотя по возрасту и мог уже пойти в армию, все же был слишком молод, чтобы уяснить себе, какой фатализм овладевает людьми с приближением критического момента. Теперь, перед Великой Стачкой, он осознал это совершенно ясно так же, как и то огромное значение, которое человек придает спасению лица. Он подметил, что обе стороны выразили готовность всячески пойти друг другу навстречу, но, разумеется, без взаимных уступок. Что лозунги «удлинить рабочий день», «снизить заработную плату» и «ни минутой дольше, ни на шиллинг меньше» любезно раскланиваются и по мере приближения все больше отдаляются друг от друга и теперь, едва скрывая нетерпение, свойственное его непоседливому характеру, Майкл следил, как осторожно нащупывали почву типичные трезвые британцы, которые одни только и могли уладить надвигающийся конфликт. Когда в тот памятный понедельник вдруг выяснилось, что спасать лицо приходится не только господам с лозунгами, но и самим типичным британцам, он понял, что все кончено и, возвратившись в полночь из палаты общин, он взглянул на спящую жену. «Разбудить флер и сказать ей, что правительство доигралось? Или не стоит? К чему тревожить ее сон? И так скоро узнает. Да она и не примет этого всерьёз». Он прошел в ванную, постоял у окна, глядя вниз на темную площадь. «Генеральная стачка, чутьник с промтом». Неплохое испытание для британского характера. Британский характер? Майкл уже давно подозревал, что внешние проявления его обманчивы. Что члены парламента, театральные завсегдатаи, вертлявые дамочки в платьицах, туго обтягивающих вертлявые фигурки, апоплексические генералы, восседающие в креслах, капризные избалованные поэты, пасторы, проповедники, плакаты и превыше всего печать – не такие уж типичные выразители настроения нации. Если не будут выходить газеты, представится, наконец, возможность увидеть и почувствовать британский характер. В течение всей войны газеты мешали этому. По крайней мере, в Англии. В окопах, конечно, было не то. Там сантименты и ненависть, реклама и лунный свет были табу. И с мрачным юмором британец держался, великолепный и без прикрас, в грязи и крови, вонии грохоте и нескончаемом кошмаре бессмысленной бойни. Теперь думалось ему вызывающий юмор британца, которому тем веселее, чем печальнее окружающая картина, снова найдет себе богатую пищу. И, отвернувшись от окна, он разделся и пошел опять в спальню. Флер не спала. Ну что, Майкл, стачка объявлена. Какая тоска. Да, придется нам потрудиться. К чему же тогда было назначать комиссию и давать такую субсидию, если все равно не смогли этого избежать? Да ясно же, девочка, совершенно ни к чему. Почему они не могут прийти к соглашению? Потому что им нужно спасти лицо. Нет в мире побуждения сильнее. То есть как? Ну как же? Из-за этого началась война, из-за этого теперь начинается стачка. Без этого уж, наверное, вся жизнь на земле прекратилась бы. Не говори глупостей, Майкл поцеловал ее. Придется тебе чем-нибудь заняться, сказала она сонно. В палате не будет о чем говорить, пока это не кончится. Да, будем сидеть и глядеть друг на друга, и время от времени изрекать слова. «Формула. Хорошо бы нам Муссолини. Ну нет. За таких потом расплачиваются. Вспомни Диаса и Мексику. Или Наполеона и Францию. Или даже Кромвеля и Англию. А Карл II, по-моему, был славный», — пролепетала Флер в подушку.